Раздался взрыв смеха, который сейчас же стих, как только все поняли, что Далисон слышал сказанное Хирном. С тех пор Даллисона не покидала мысль о том, что Хирн имел в виду его. Далисон потер лоб и снова повернулся к столу. Он начал разрабатывать график погрузки и выгрузки войск десанта. Работая, он с удовольствием пожевывал сигару, и время от времени совал свой большой палец в рот, чтобы снять застрявший в зубах табак. По привычке он иногда поднимал голову и оглядывался, проверяя, на месте ли карты и работают ли подчиненный. Если звонил телефон, он не двигался, ожидая, пока к аппарату подойдет кто-нибудь другой. Если долго никто не подходил, он недовольно покачивал головой, Стол Далисон стоял наискосок в углу палатки, и ему хорошо было видно всю территорию бивака. Легкий ветерок колыхал затоптанную траву под ногами, овивая прохладой его покрытое красными пятнами лицо. Майор вырос в бедной многодетной семье и считал себя счастливым, потому что сумел окончить среднюю школу. До поступления на службу в армию в 1933 году он испытал горечь несбывшихся надежд и настоящего невезения. Его усидчивость и преданность делу оставались почти незамеченными, потому что в молодости он был слишком стеснительным. Но в армии он стал отличным солдатом. К тому времени, когда даллисон он получил сержантские нашивки, он довел до совершенства, все порученные ему дела, и стал быстро расти в звании. Однако, если бы не началась война, Далис он, видимо, так и остался бы старшим сержантом до увольнения. Приток призывников помог ему стать офицером, и он быстро прошел путь от младшего лейтенанта до капитана. Он умело командовал ротой на учениях, добился высокой дисциплины и хорошо показал себя на инспекторской поверке. Рота маршировала отлично. К тому же многие говорили, что солдаты, его роты, гордятся своим подразделением. Далис он постоянно твердил об этом, и его речи перед строем служили поводом для насмешек. Вы, черт возьми, лучшие солдаты, лучшие роты, лучшего батальона в лучшем полку и так далее. Несмотря на насмешки, солдаты отдавали должное командиру. Он всегда умел использовать избитые фразы. Естественно, его произвели в майоры. Но когда он стал майором, начались его беды. Обнаружилось, что ему редко приходится вступать в прямой контакт с рядовыми, что он общается исключительно с офицерами, и это как-то выбило его из колеи. В офицерской среде он чувствовал себя неловко, даже будучи капитаном, Далес он считал себя на три четверти рядовым и сожалел о тех днях, когда его простота приносила ему уважение солдат. Когда он стал майором, ему пришлось следить за своими манерами, он никогда не был по-настоящему уверен в себе и в своих решениях. Наконец он почувствовал, втайне не признаваясь себе в этом, что не пригоден для порученной ему работы. Высокие звания тех, с кем он работал, а иногда и обязанности по службе, оказывали на него какое-то гнетущее действие. Тот факт, что он являлся начальником оперативного отделения штаба, только усиливал его чувство неловкости. Начальник оперативного отделения штаба дивизии ведает оперативными вопросами и вопросами боевой подготовки. Чтобы успешно справляться с этими обязанностями, нужны ум аккуратность, быстрота и большая трудоспособность. В другой дивизии Даллис он, видимо, не удержался бы на таком посту, но генерал Каммингс проявлял больше интереса к операциям, чем обычно это делают командиры дивизии. Было немного таких планов и операций, автором которых не являлся бы сам генерал, и которыми он не руководил бы лично. При таком положении дел Когда майор оставался в тени замыслов генерала, не требовалось тех качеств, которыми надлежало обладать начальнику оперативного отделения штаба дивизии. И майор удерживался на своей должности. Перед ним был пример предшественника, полковника, который полностью соответствовал должности, но был смещен как раз потому, что начал брать на себя функции, которые генерал предпочитал сохранить за собой. Майор продолжал работать, или вернее с трудом выполнял свои обязанности, ибо отсутствие способностей заменяло его усидчивость. Со временем Даллисон овладел механикой планирования в армии, отчетностью, которую должен был готовить, но по-прежнему чувствовал себя неуверенно. Он испытывал страх из-за медлительности своего мышления, из-за того, что на принятие решения ему требовалось много времени, особенно когда он не видел перед собой руководящего документа, а времени было в обрез. Ночи, подобные той, которую он провел с генералом, когда японцы наступали, мучили его при каждом воспоминании о них. Он знал, что не сможет так легко и быстро построить боевые порядки войск, как это сделал генерал, пользуясь полевым телефоном. И все время думал, как бы он вышел из положения, если бы генерал поручил эту задачу ему. Он всегда боялся, что окажется в ситуации, которая потребует от него значительно большего, чем то, на что он способен. Он предпочел бы любую работу, только бы не быть начальником оперативного отделения штаба дивизии.